Через пару дней наступила оттепель, и дорогу развезло до состояния каши. Причем глубина месива во многих местах была поболее аршина. Ребенок смог бы утонуть в талом снеге. Бездорожье непроезжие, я не смог отправиться к Анне. Вскоре начались масленичные гулянья. В деревне уже были отстроены ледяные горки и снежные городки, которые, к сожалению, растопила оттепель. Но крестьяне, невзирая на то, пели, плясали, водили хороводы, играли в снежки и устраивали кулачные бои. В воскресенье жгли соломенную масленицу и прыгали через костер. Целая делегация ряженых крепостных пришла в Сенек-барину с блинами и медом, приветствовала, благодарила и винилась. Господин тоже благодарствовал ответным блюдом. а также извинялся за все вольное и невольное. Разошлись с веселыми песнями. «Крестьяне твои недурно одеты», — заметил старший брат. «Видал мужички в платках цветастых да киках гожих, на одной в едва ли не барская шубка». «Нынче все самое доброе надевают», — ответил довольный хозяин. «На то она и сырная неделя». Да, хмельные все. Веселье! От того и веселятся, что оброк мал, заключил Митрий. Избыток твоих мужиков разъедает. Мало берешь с них, так по осени по боли собери. Прежде надобно урожай собрать, дать него и плясать. Сказываю тебе, сейчас видно, что не бедствуют, настаивал брат. Батюшка мужиков жалел, да и ты в него вышел. Строгий барин перекрестился. «Крестьян, воспитывать должно, а не нянчить, тетеха!» Всю седмицу мы объедались блинами и огромным количеством скоромных блюд. В воскресный же день просили друг у друга прощения и прощали. Аню я не видел уже две недели. Продолжалась теплая, то солнечная, то хмурая погода и, как следствие, еще более жестокая распутица. Затопленные дороги были недоступны для проезда и крайне неудобны для ходьбы, грязь и лужи по пояс. Господа расстраивались, что не могли ни поехать в церковь, ни покататься в санях. Но радовало их то, что, согласно приметам, весна должна быть ясной и теплой, а год урожайным и богатым на свадьбы. «Ох, женюсь я, батюшки вы мои!» — радовался хорошему предчувствию мой друг. После масленичной недели похолодало. Пришли нужные документы от супруги Дмитрия Васильевича. Мы отправились в Табалеск скреплять верящее письмо. Согласно тому письму, доверенности, я был уполномочен только на управление поместьем, без права совершения каких-либо долговых сделок, продажи и заклада земель, имущества, крестьян или дворовых людей. Доверитель подтверждал своею подписью, скрепою, что всему, что я в рамках доверенности в этот год сделаю, он верит и не спорить, не прикословить не будет. Затем Митрий Васильевич вручил мне задаток, пополнок. Таким образом, я обязался отправиться в поместье Власова и принять на себя все обязанности приказчика». Только позже на месте я осознал, как самонадеянно ввязался в эту авантюру. Но пока новая жизнь представлялась мне трудовой и интересной. Однажды вечером, когда я уже заканчивал составлять очередной баланс, ко мне вошел Миша. «Благослови тебя Бог, Алексаша!» — начал он. «За душу добрую, корысти не неведающую!» «Да не за что, друг мой!» «Это я должен благодарить тебя за предоставленную возможность работать и зарабатывать, и за щедрую оплату моего труда, как видишь, не бескорыстно я сие делаю». Знама не видишь ты корысти, ведь пособлял ты мне за даром всю страду, да какими важными познаниями одарил. От нели же женщине в деньгах нужда появилась, лишь тогда и спросил ты меня. Да только знама во грехе с ней жить, брат во Власовке, не дозволит». Что же, если так женюсь? Хоть я и не был уверен в том, что хочу жениться, все же точно осознавал нежелание расставаться с Саней. «Да неужто в жены возьмешь?» Удивился мой друг. Али не разумеешь, что она жила с графом-то? Да не как племянница, а как женище! Барышня она, знамодела, сердечная да прелюбезная, да порченная ведь дворяночка-то!» «И что с того?» «Как бы ты поступил на ее месте?» Сей вопрос ввел Михайла в ступор. Он смотрел на меня и молчал, по-видимому, не в состоянии не только представить себя на месте Анны, но и не понимая, к чему могла быть поставлена подобная задача. «Забудь, Миша». Я похлопал его по плечу, осмыслив, что друг и правда не в курсе ситуации. «Хочу сказать, что мне нет дела до ее прошлого, с кем бы она ни жила». «Да ведь греховодница, и не родня она вовсе графу!» «Тем лучше. Ежели бы родней была, так содомский грех у них, стало быть, вышел бы. А сейчас нет». Михайло, похоже, не верил своим ушам, и с лица его не сходило выражение крайнего недоумения. «Просто ей не повезло», — пояснил я. «Мне повезло, а ей нет. Тяжело сложилась жизнь бедной девушки. Осуждать за это грешно». «Не суди ее, Миша!» Боярский сын словно онемел. «Англицкие нравы!» Наконец пришел день, и я увидел свою любимую. «Ай, как я счастлива!» Целовала она меня. Все вылетало из головы, когда тело ощущало ее ласки. «Аня, теперь снова долго не приеду». В понедельник отправляюсь с братом Михайла в унаследованное поместье. Я подписал верящее письмо на управление. «Как? Ты переезжаешь туда?» «Нет, только на время. Барин желает представить меня приказчику и слугам. Приказчик введет в курс дела и убудет. Но дорога долгая. Да еще не знаю, сколько там пробыть придется. Ведь распутиться наверняка случится, март месяц. Посему полагаю, что недели три мы с тобой точно не увидимся». а может и больше». «Не могу ли я поехать с тобой?» — несмело спросила девушка. «К сожалению, нет. Хозяин — крайний противник жизни во грехе. А повенчаться мы теперь сможем только по окончанию поста». Анна тяжело вздохнула. «Мне так не хватает тебя, Саша». Она уткнулась лбом в мое плечо, как котенок. «Мне очень хотелось взять будущую жену с собой». Я стал думать, что тут можно сделать. «А если нам дать слово, что мы повенчаемся прямо там?» Осенила меня идея. «Ты знаешь, когда закончится Великий пост?» «В апреле!» Аня радостно подняла голову с подушки. «Ах, да я сама кинусь хозяину в ноги, дабы не разлучал с суженным!» «Тогда решено! Я поговорю с ним, и если все добром, в понедельник мы за тобой заедем!» На прогулке я вспомнил о том, что старший сын Боярский в знак особого уважения похотел оставить мне личного холопа и девушку для жены. Я ответил, что холоп мне не надобен, Один и так уже ходит хвостом без дела. «А служанка нужна ли тебе? Мы, люди 21 века, не нуждаемся в уходе, так ведь?» «Не так», — неожиданно ответила Анна Николаевна. «Мне непременно нужна горничная». Зачем? Саша, я ничего здесь не умею. Ни белья постирать в ледяной воде, ни платья погладить рубелем. Это очень тяжело. Ни почистить одежду, ни воды натаскать. Потому и купила себе два сарафана, поскольку с теми туалетами, в кои одевал меня граф, не справилась бы теперь одна. Кухарку ведь нам барин оставит? Как обращаться с печью, мне неведомо. Кухарка будет. И горничную попрошу не забирать. Остальных дворовых Митри увезет в Казань. Меня немного раздражала беспомощность моей барышни. «Аня, я тоже не умел управлять вотчиной, когда оказался здесь, и имел довольно смутные представления о сельском хозяйстве, но со временем смог многому научиться, было бы желание». Она остановилась и подняла на меня грустные глаза, полные немого упрека. «У меня не было ни учителя, ни возможности учиться». Почувствовал себя монстром. И правда, бедняжка жила в заперти и подвергалась ежедневному насилию. Ее словно куклу одевали во что хотели, убивали при ней крепостных и даже за ворота не выпускали долгое время. А я вообразил, будто девушка могла выучиться всем устаревшим премудростям ведения дома и овладеть навыками готовки в русской печи. «Прости, Анюта». Я и сам не умею обращаться с печью». Красавица смахнула слезу и улыбнулась. «Как же часто она плачет!» «И холопа оставь, пригодится», — уверенно посоветовала она. Под вечер девушка снова слегла с мигренью. Утром Анна проснулась в порядке. «Мне так стыдно за частая главоболия», — заговорила она на прогулке. Это психосоматика. В 21 веке я была абсолютно здорова, а здесь появились адские мигрени и сердцебиение, от долгого нахождения в закрытом помещении. Возможно, пройдет со временем. Ты не сердись, пожалуйста, хорошо? Я и не сержусь. Мне жаль, что ты страдаешь и нет средства помочь. До сих пор вздрагиваю по ночам и просыпаюсь в страхе, хотя живу в безопасности. Замечал несколько раз. «Извини». «Да, ты должна уехать со мной. В Тюмени, где тебя никто не знает, будет спокойнее». Анна обняла меня, и платок снова сполз по ее шелковым волосам. Вернувшись в отчину, встретил в сенях Михаила Васильевича. Брат его уже занят был сборами в завтрашнюю дорогу. «Миша, у меня есть разговор к Митрию». «Решил прежде прозондировать почву я». «Как мыслишь, ежели повенчаюсь с Анной сразу по окончании поста, согласится он сейчас взять ее во Власовку?» «А после венчания и согласится!» «Не хочу оставлять ее одну, ведь новая распутица может задержать меня на несколько недель». «Знамо дело!» Мой друг задумался. «Однако, ежели поехать сей же час к батюшке, довелеть начать обыск, и тогда никто тебя скоро не женит!» «Время несвадебное! «Обыск? Что это?» «Дознание! Нет ли у тебя живой жены, а у невесты нет ли живого мужа? Не имеется ли родства, свойства, сватовства? Не иноверец ли ты есть? По-любовным ли венчание будет? Из благословения ли родителей? Обучен ли ты цифире и геометрии?» Он строго на меня посмотрел. «А ведь не имеешь ты соизволения от школы!» «Какого соизволения? От школы?» «Бумаги со скрепою о том, что выучился и дворянин сии науки. Вот беда-то!» «Да неужели без этого не повенчают?» «Нет, царский указ таков!» Я разочарованно опустился на скамью. «Что же делать?» Миша уселся рядом. Молчали. «Есть недалече один батюшка, Тайно венчает, тихо промолвил Велон. Ежели дать ему почести до да после поминки, сделает и без соглашения и без обыска. Что есть соглашение? После воскресной службы батюшка три седмицы оглашает прихожанам, о намеренье сына такого-то венчаться с черью такой-то. Ежели ведомы люду какие препятствия возбраняющие действия оные откроются? «Вот это процедура, а все от того, что документов нет. Но ты говоришь, есть человек, что за деньги и без прелюдий сделает. Может ли он повенчать нас завтра же?» «Ох, как скор! Знамо дела нет. Великий пост тебя и сам нечистый чистый не повенчает. После Светлой Седмицы можно. Но тогда Аня останется одна». «Постой!» — мой друг снова задумался. «Да ведь брат мыслит, будто оглашение уже идет. Давичев в разговоре о тебе обмолвился, а я не успел и слова проронить. Так мы в том разуверять его не станем. Стало быть, до венца недолго ждать!» Разговор с суровым Митрием Васильевичем был короток. Сперва он отказался принять в своем доме еще не венчанную суженую. Но когда я деликатно намекнул ему, что с будущей женой мне покойнее будет, и не стану лишний раз стремиться прочь, а напротив смогу неторопливо и рассудительно во все дела вникнуть и за всем уследить. Тут хозяин, уважавший во всем лишь свою выгоду, смягчился к уже оглашенной, как он полагал, невесте, и согласился забрать ее от тетки по пути в Тюмень. Поутру Михайло расцеловал нас на прощание и, перекрестив, пожелал дороги с катертью. Затем мы присели на лавку «Древнее поверье». и отправились. Аня дожидалась нас с раннего утра, и мешкать не пришлось вовсе. Это смягчило Дмитрия Вовласова, который, пока не увидел девушку, продолжал оставаться недовольным потерей почти часа времени из-за небольшого крюка. Моя нареченная сердечно поблагодарила барина за проявленное понимание и милосердие, чем еще более расположила его к себе. А я с облегчением понял, что Митрий никогда раньше не видел барышню и, следовательно, не знает о ее прошлом у графа. А ведь сие знание могло бы напрочь испортить ситуацию. Именно об этом мы и не подумали заранее. Про себя я отметил Анину способность располагать к себе людей, будь то Миша, Мишина тетка и ее дворня или суровый казанский господин. Дорога была долгая. Ехали шесть дней по ухабам прежде растаявшего и вновь замерзшего снега. В крытых санях было холодно. Ужинали и ночевали в трактирах, дурных или хороших, как повезет. С коротким световым днем выбора не было. Господин наш почти всю дорогу предпочитал спать. По утру, только хорошенько укрывшись шкурами, просил он Анну Николаевну пересказать что-то из трудов царя Алексея Михайловича. а слушая, блаженно закрывал глаза, и уже через четверть часа слышалось его богатырское храпение. К полудню Митрий обыкновенно просыпался и велел возниться остановиться, а холопу раздать пищу. Мы трапезничали, затем он озабоченно выходил из саней, прохаживался, давал указания слугам, вскоре забирался обратно. Крепостной заботливо укутывал барина в шкуры, и сани двигались дальше. Последний день пути был особенно тяжек. Весеннее тепло развезло дорогу, мы еле двигались. Слуга пытался объезжать ямы и один раз чуть не опрокинул сани. Наконец, не доезжая до города, уже виднелись колокольни его храмов, мы свернули в сторону и к сумеркам доползли до Власовки. Взором нашим предстал большой барский дом, и его огромный двор с хозяйственными постройками. Высыпали холопы навстречу новому господину, вышел и поклонился приказчик. Изнуренные долгим переездом, мы отужинали и разошлись по комнатам, которые были подготовлены расторопными слугами во время господской трапезы. Утром после завтрака началось знакомство с поместьем и с его людьми. Приказчик, Николай, сын Ермолаев, мужчина лет 35, не дворянин и семьи зажиточного крестьянина, обученный грамоте, арифметике и прочим важным наукам, не скупился на пояснения и уверенно отвечал на все мои вопросы. Мы втроем с барином осмотрели хозяйство, записные книги и выслушали отчет Николая о состоянии дел». Затем трапезничали, как водилась у Митрия Васильевича, в полном молчании. После хозяин повелел всем спать. «Горничная невероятно глупа», — констатировала Анна, когда мы улеглись отдохнуть. «Как тебе показался приказчик? По большому счету, человек он не дурной, но плутоват. Завтра начну проверять его записи. Уверен, что обнаружатся сомнительные моменты». Вещи свои он уже перевез, через три дня намеревается совсем проститься, если остаток платы за труды получит. А барин? Пока займется делами, нужно ему в город съездить по наследственным вопросам, затем даст мне наказ, а после соберет все, что ему приглянется, и, снарядив несколько саней, отправится во Свояси. Значит, через неделю-другую мы останемся здесь одни? Думаю, да. Митрий уже отправил на службу гонца с письмом, о том, что будет позднее из-за принятия наследства. Видно, что желает вернуться как можно скорее. «Справишься ли ты, Саша?» «Надеюсь», — вздохнул я. Усадьба оказалась несколько больше, чем я представлял. Тридцать дворов — это много меньше, чем у Михайла, но земля обширна и неизвестно, насколько плодородна. В прошлом году урожай был богатый, судя по книгам и записям, что мы видели сегодня. Но Николай сказывает, что мнозе земли выродилось, что жгли лес по осени. Неудобно, что под снегом, да в распутицу ничего оценить нельзя. По сути, пока принимаю кота в мешке. Мне боязно. Девушка прижалась ко мне и по кошачьи боднула меня лбом в плечо. Не переживай. «Завтра ознакомлюсь толком с документами, и ситуация значительно прояснится. Знаешь, что пугает меня?» Аня встревожена навострила уши. «То, что я и представления не имею о посевной», — прошептал я. Не подумал о том заранее. «Ах, как же мы...» Она побледнела. «Да не пугайся, Анюта, где наша не пропадала?» После отдыха общались с деревенским старостой, крупным бородатым мужиком, который неспешно доложил, что оброк барину был уплачен сполна, что налог ежегодно поднимается, что Господь забрал после барина еще и две мужицких души, старческую и младенческую, а потому потеря небольшая. На следующее утро Митрий уехал в Тюмень, а мы с Николаем приступили к изучению бумаг. Записные книги были составлены подробно, но довольно путано. Множество помарок, подчистки, очевидные позднейшие внесения. Я решил провести ревизию, дабы не понести ответственность за то, к чему не имею ни малейшего отношения. Как приказчик не отговаривался, ему пришлось сдаться под натиском моих аргументов. Уже в первый же день выявилась недостача зерна. Зерно оное изничтожено было коровою, что на Куприяна заблудила в гумно от того, что Митька спал пьяный. Оправдывался Николай сын Ермолаев. Так я его посек!» Разве в состоянии корова осьмину пшеницы съесть? Слопала, живото маялась апосля. Вечером господин велел позвать Митьку. Зорька токма что горсть слезала от того зерна. Докладывал холоп во все глаза, глядя на барина. «Я вмиг заприметил, что нет ее в хлеву. Она корова видная, ее вмиг заприметишь. Кинулся к гумну, зад ее торчит. Так и заприметил, зад ее видный, вмиг заприметишь. Глядь, пшеницы подошедши, ест! Я ей... Куда? Пошла, каянная, Куда? А ну, пошла, каянная. Мнози не съела и животом не страдала. «А щемнози съела бы, то и сдохла бы в раз, а она мнозе не съела, я ее миг заприметил. Зорька, корова видная, ее миг заприметишь». «Довольно, ступай во свояси!» скомандовал хозяин и устрашающе поглядел на приказчика. Валя твоя, кормилец, Дмитрий Васильевич, а только мужик пьян был и себя выпутывает!» отвечал Николай. «Отчего же сия утеря в расходной книге не прописана?» «Сие барин покойный сам похотел вписать, да позабыл. Я порою вписывал позабытое в другие дни». Он это и видно», — согласился хозяин. «Да токмо поздние твои пометы все более об убытках, а не о прибылях имеются. Чем поручишься, что не вечер вписал, дабы грехи свои утаить?» «Да я тебе, как Бог, свят на Священном Писании присягну, что честь по чести служил барину покойному! Восемь лет беспорочно верил мне кормилец наш, аки сыну родному!» Приказчик возвел глаза к образам и начал неистово креститься. «Восемь лет беспорочно баишь, а ныне ехать собираешься!» «Потому батюшка мой помирает, а я есть единственный сынок его!» Должно мне проститься, поехать, руки его облобызать, живот принять, доправить им. Довольно. За утро слечать добро продолжите. Покуда все не слечите, не позволю ехать. Заключил барин. Через пять дней инвентаризация завершилась. Нашлось множество недостач. Николай юлил, тыкал в бумаги и божился в честности. В итоге Дмитрий Васильевич серчал. и прежде хотел отправить Татя во строк, но увидев, что мошенник уже побелел как полотно и начал заикаться, смягчился, да и выгнал лукавого без выходного пособия. Приказчик, не желая более искушать судьбу, поспешно оседлал собственного коня, только его и видели. «Вижу, не обманулся, брат, честной ты есть дворянин», заключил обо мне хозяин. Буди кончен добром ваш опыт землею, да и у меня, ладно, управишься, заманю серебром сюда. Изведай, что не скуп я с честным человеком. А покуда труды тебе предстоят немалые, поглядим, как одолеешь». Труды действительно предстояли огромные. «Садись, допиши мой тебе наказ», — велел хозяин. «После ты да я свои руки приложим». Наказ был строг и объемен. Согласно оной инструкции, с отчаянием я должен был искать, какую можно в отчине пользу учинить, смотреть накрепко за животом и на севе и на жатве быть самому неотступно. В посевной и в ужинной книге писать подлинное. Сколько хлеба поименно, где и на скольких десятинах посеяно и сколько ужато. Пашню барскую велеть пахать в должное время и смотреть накрепко, чтобы без пропуску земли. Книги приходную и расходную писать своей рукою и указывать в них поименно приход и расход хлеба, сена, кормов, кому, что и сколько дано и сколько получено. Поздних записей до лоскутов в книгах не делать и посторонних расходов не вводить. Крестьянам обиды не чинить и взяток не имать. Крестьян расправою ведать и судить их по правде да по государеву указу. Ежели сам господин приехать не поспеет, то рекрута выбрать на мирском сходе. Какого мужика крестьяне приговорят, того и отдать. Девок крестьянских на сторону замуж не выдавать, а только за своих. И брать по полтине с жениха и с невесты, и записывать всех поименно в книге, а за своих крестьян девок брать с приданным и без венчальных памяти не велеть венчаться. Изводчины крестьян без указу Барского не переводить и не выпускать, также и на свободу не отпускать. В подряды ни в какие без указу Барского не вступать. Смотреть накрепко, чтобы крестьяне разбою и смертного убийства не чинили, и никакого воровства, ни табаку, ни винного курения не делали. Суд над крестьянами вершить без корысти, расправу чинить строгую. Ни денег барских, ни хлеба крестьянам взаймы не давать. Крепко наказать им леса не рубить и на сторону не отдавать, а посторонних в леса не пущать. А ежели кто из соседей барскими землями до да лесами начнет владеть, то таких насильников записать поименно и челобитные подать куда следует и все оное описать и мне, барину, с нарочным ходаком отправить. Крестьян барских ни в какую для себя приказчика работу не употреблять. Скот беречь, чтобы был без убавки. Во всем показать службу родейную да безленостную, дабы утраты никакой ни в чем не было — а только прибыли. Далее шло описание столового запаса, то есть продуктов питания на меня, жену мою и трех холопов, который дозволялось мне и мать с крестьян в натуре или деньгами. Зерно, овощи, куры, дичь, яйца, масло, грибы. Кроме того, даровались барская мука и дрова для отопления. Мы оба расписались в наказе. «Теперь должно переписать». «Одну память собою возьму, другую себе оставишь, и по сим наказам тут жить будешь». Второй экземпляр также скрепили нашими подписями, и на другой день он был оглашен старостой крестьянам на Мирском сходе. Сначала я занялся заведением новых книг прихода и расхода с учетом всех вскрывшихся фактов. Целые дни проводил над работой с перерывами только на трапезы и короткие прогулки саней. Мое трудолюбие радовало Митрия. «За утро отправлюсь домой», — сообщил он в конце марта. «Работай, Родейна! Холопов забираю всех, окромя трех оговоренных!» Митрий Васильевич намеревался приехать по осени к сбору оброка. Он оставил мне небольшой задаток и, благословив на труды праведные, уехал вдаль по вновь замерзшей колее, сопровождаемой обозами с добром и шестью крепостными. Со следующего дня началась в поместье новая жизнь. Я продолжал работать над бесконечными посевными, ужинными, умолотными и семенными книгами, в которые прежним приказчикам, а иногда и самим покойным хозяинам ежемесячно вносились сроки сева и жатвы, количество и характеристики зерна, размеры и состояние земельных участков под посевами и даже имена крестьян, привлеченных к работе. Было видно, что покойный любил порядок и строгую отчетность. Сие обстоятельства играло мне на руку, потому что, изучая и систематизируя многолетнюю сельскохозяйственную информацию, Я мог составить достаточно полную картину о состоянии здешних земель, погодных условиях, схожести посевов, сроках севы и жатвы, используемых инструментах, трудоспособности крепостных и суровости барина. Постепенно я овладел уверенными теоретическими знаниями сеянья. Аня же взялась за домашнее хозяйство. Она уверенно раздавала наказы прислуги, вникала во все дела, Велела вымыть все крыло дома, отпущенного нам под жилье, перестирать все постельное белье и необходимую одежду, а сама села за шитье. «Продуктов хозяин оставил не так много», — резюмировала она за ужином. «Только мука да грибы, овощей и вовсе нет». Дмитрий повелел ежемесячно собирать с крестьян на наше содержание целый список съестного «От голода не помрем!» Принесут уже завтра. Кроме того, милостиво дозволил брать с барских полей по три десятины всякого хлеба, при условии, если наше с ним сотрудничество удовлетворит обоих, и подпишем по осени новое верящее письмо. «Как хорошо!» — обрадовалась моя хозяйка. «С тобой не пропадешь. Много еще работы?» «Достаточно. Я могла бы помочь тебе с книгами». «Это сложно, Анюта». К тому же я должен вникнуть во все сам. Впрочем, могу поручить тебе переписывать набело. Видишь ли, приводя все детали к единому знаменателю, то и дело, натыкаясь на помарки, подчистки и дописки, мне приходится исправлять бумагу, иногда по два 3 раза. И ты мне очень пособила бы, занявшись этим». «С удовольствием!» — просияла девушка. «Мы начали работать вместе». Высейна на трех десятинах поверху и по пустошам гороху грецкого одиннадцать четей, цитировала Анна. Что означает читей? Четвертей: Высейна на приозерную и на при пахоту тридцать четей ржи. Что есть при Еремина? Вероятно, это барская пахота близ крестьянского участка. Есть у них Ерема, не помню чей сын. Поначалу помощница сильно отвлекала меня и мешала сосредоточиться, но уже через неделю она почти перестала задавать вопросы и порой даже указывала на пропущенные мной ошибки. Посмотри, ужато 18 скиртовса, половину молотить на чистый овес, а другую не веем сыпать на конский корм. А вот здесь обмолочено 8 скиртовса до да лукошка, другая половина сыпана на конский корм. Две скирды потерялись, и восьмерка подтерта. Верно приказчик плутовал. Точно, в оригинале на полях подписано четыре скирды, сгублены вытопкой. « Ах, боже мой, мне уже снятся все эти вымочки вытопки и червоедина! вздохнула Анютка, когда мы улеглись в постель. Осталось совсем немного. Она обняла меня и принялась нежно целовать. Наконец, бумажная работа была окончена. Мы стали дольше гулять. Дни стояли солнечные, дорога потихоньку подсыхала. Воздух пах уже прелой землей. Кое-где начинала зеленеть трава, на деревьях набухали почки. «Ты ведь не женат был там, в той жизни?» — как-то спросила меня подруга. «Разведен». И в памяти моей возникли картины 21 века, точно далекий сон. Вдохнув полной грудью свежий весенний воздух, Аня внезапно остановилась и проникновенно посмотрела мне в глаза. «Спасибо тебе». «За что?» — удивился я. «За жизнь, за свободу, за покой, за твою заботу и любовь». Я полагал все это естественным и не знал, что ответить. «Только с тобой я начала жить, принимать эту реальность, Раньше, просыпаясь по утрам, боялась открыть глаза, чтобы не столкнуться снова с жестокой явью. Лежа пыталась по звукам и запахам угадать, а не нахожусь ли я дома в Лионе, в безопасности, в 21 веке, и не было ли все произошедшее в поместье графа лишь ужасным ночным кошмаром. Теперь я засыпаю и просыпаюсь без страха. Ты вызволил меня из рабства, вернул к жизни, И вот я снова смеюсь, верю, люблю и даже наслаждаюсь близостью. А ведь не так давно хотелось скорее умереть. Вспомнилась прошлая жизнь в отчине друга и предыдущая в Москве. Мне никогда не хотелось умереть. Всегда знал, что все проходит. Все проходит. Прошло и это. Никогда не думай, будто что-то навсегда. Такой подход сильно облегчает жизнь. Не навсегда. «А наша любовь?» «Может быть, тоже пройдет». Я пожал плечами. «Хочется надеяться, что нет». «Ах, вот как!» Она порывисто отошла на несколько шагов. Я видел ее профиль. Подбородок поднялся вверх, губы увеличились. Напомнила мою дочку. Настя, обижаясь, точно так же надувала губы. Причем в прямом смысле этого слова. Это всегда смешило меня, но, разумеется, нельзя было подавать вида. Настя, улыбнувшись, подошел я к своей невесте и дотронулся до ее плеч. Она ловко выскользнула из моих рук. Настя, это твоя женщина из той жизни. Ты ее любишь до сих пор, скучаешь по ней. А я, меня ты просто пожалел. Ты благородный, добросердечный, просто не смог остаться равнодушным. Но любишь ее? «Все не так, ну успокойся. Настя — это моя дочка. Она точно так же дует губы, как и ты, когда обижается». Я вспомнила о ней и вырвалась ее имя. «И да, я скучаю по ней». Она быстро повернулась и схватила меня за руки. «Прости, пожалуйста», — заговорила она. «Я веду себя глупо. У меня нет детей, но есть племянник, сын брата. Могу себе представить, как ты любишь дочку и скучаешь по ней». Она поцеловала мою левую руку, затем развернула ладонью кверху и поместила в нее свою щеку. «Прости, Саша». Ее большие наивные глаза заглядывали мне в самую душу, и я снова утонул в них. На другое утро мы опять беззаботно гуляли по непаханным просторам веренного мне поместья. Думал, на следующей неделе сможем повенчаться, но вижу, что нет. Задумчиво проговорил я, глядя на деревню с холма, на который мы впервые смогли подняться по сухой тропе. Почему? Крестьяне уже обрабатывают свои наделы, пришла пора сажать овощи, и, согласно посевным книгам, овес здесь сеют в начале мая. Когда мы вернулись в дом, я достал нужную книгу, затем мой новый план посевной, согласованный с Дмитрием Васильевичем, и послал за старостой. Вот что, Иван, начал я. Пора вез сеять, так завтра, чтобы на большом поле все мужики поутру были, покуда земля еще влажная. Береза лист раскрывает. Пора, согласился бородач. Только вот барин покойный прежде завсегда огород на закрайках садил. Хорошо, сделаем так. Прежде вспашем поле, заборонуем, а пока мужики сеют, женщины будут сажать овощи на закрайках. по краям пашни. «Добро, Александр Петрович!» На утро началась пахота. Работали сохами. Дело шло тяжело, медленно. Сохи периодически выскакивали из земли. Процесс останавливался, затем возобновлялся. Крестьяне норовили пропустить кусок, дабы снизить нагрузку барщины. Я не позволял, следил в оба. Весь день был проведен в трудах. Следующим утром землю боронили, суковаткой уковаткой равняли почву. Такая же тягость, что и пахота. Только на третий день занялись непосредственно севом овса, которому я присеял еще и рожь, согласно отметкам в барских книгах. В поместье засевались три широких нивы, покойный хозяин практиковал трехполья. В этом году отдыхали сразу два участка, один по очереди, а второй уже не родил. Но путем вырубки и выжигания леса освободили новую площадь, на которой велено было взрастить рожь. Я решил не откладывать это дело, и после одного лишь баранования, согласно информации, полученной из тех же посевных книг, там была высеяна рожь и на небольшом участке пшеница. Поля располагались на значительных расстояниях друг от друга. Крестьяне приходили на работу утром, обедали и отдыхали на пашне, и до сумерек под моим неусыпным оком продолжали трудиться. Я тоже не покидал рабочего участка весь день, ведь стоило только скрыться из виду, как праведное пыхтение прекращалось и начиналась беззаботная леность. Кроме того, иные работники, пользуясь моей неосведомленностью, несколько раз заболевали и не могли прийти. А вскоре узнавал я, что те болезни были притворными, с целью уклониться от трудовой повинности. «Надобно было бы посечь обманщиков, но переступить через себя я не мог, физическое насилие мне претило». Кроме того, тяжкий крестьянский труд с примитивными сохами и баранами являл собою не столько обработку, сколько борьбу с землею. Колоссальный объем затраченных усилий в разы превосходил ожидаемый результат, который в 21 веке считался бы крайне низким и нецелесообразным. И это нам еще повезло, бароновать участки пришлось только по одному разу, так как после лесных ростчастей почва не нуждалась в многократной обработке. К началу июня все запланированные семена хлебов и овощей находились в земле, посевная была окончена. В это время моя подруга сама вела записные книги, на которые у меня не оставалось уже ни сил, ни времени. Анюта стала моей надежной помощницей. «Да ведь нам нужно обвенчаться!» Вспомнилось мне как-то за завтраком. «Сейчас самое время успеть до синокоса. «Вчера я велела выпалать грядки, что у нас за домом. Полагаю, что на закрайках тоже сорняками все заросло». «Думаю, ты права». Нужно снова гнять крестьян в барское поле. Но и мы своими посевами заниматься надо. Не то за низкий оброк барин меня жестоко накажет безо всякой пощады. На прополку можно собрать не всех. Завтра подумаю об этом. Итак, на следующей неделе едем под Табалеск венчаться. Но я не могу туда. Мне страшно. Послушай, когда ты станешь моей законной женой, тебе уже ничего не будет угрожать. Да и сейчас, когда я рядом, нечего бояться. Все в Табалеске и окрестностях помнят меня. Что если доложат графу? Ничего не случится. Ты уже будешь моей женой. Понимаешь, что граф не имеет на тебя никаких прав. Я не поеду туда ни за что. Безапелляционно заключила Анна. Вечером после любовных утех, когда глаза уже слипались, мне снова вспомнилось, что вопрос с венчанием остался открытым. «Анют, мы поступим так. Ты поедешь к Марфе Федотовне, а я к Мише. Выясни у него все подробности о процессе венчания, подмажу церковного служителя и пришлю за тобой возницу. Повенчаемся и вернемся сюда. Идет...» «Прекрасный план!» И она боднула меня в плечо. Утром я проснулся, как обычно раньше любимой. Рассматривая тонкие аристократические черты лица и осторожно трогая мягкие волосы, вдруг осознал, что эта девушка уже давно не раздражает меня. Аня действительно изменилась с того времени, как мы начали жить вместе. Исчезли ее внезапная плаксивость и чрезмерная инфантильность. Прекратились воспоминания о болезненных годах жизни в заточении, регулярные подчеркивания того, что настоящая жизнь была светлее и радостнее. Моя будущая жена, похоже, наконец смирилась с тем, что настоящая жизнь — это та, которую мы проживаем сейчас, а не та, которой жили когда-то или должны были бы жить. Аня стала более спокойной и уверенной в себе, самостоятельной. Она уже несколько недель не вскрикивала по ночам. Даже внешне изменилась. Походка ее теперь была легка, на лице появился румянец. Она улыбалась уже незагадочно грустной и отрешенной улыбкой, но сияла искренней радостью. Как же все-таки преображает женщину жизнь в безопасности? Да и любого человека. «Я так счастлива!» Полусонная она крепко обняла меня, ее волосы засверкали, попав под солнечные лучи, проливающиеся из-за полога. «Если и умереть, то сейчас, счастливой, пока ничто не нарушило нашего покоя. Ничто и не нарушит». «Анна Николаевна, позволь на троицу в церкву поехать. Наши на подводах едут, так и мне место есть. Все сподручнее, чем самоходом», — попросила кухарка. «Позволишь, матушка?» «Когда вернешься?» А в вечеру? «Хорошо, поезжай». «Аня, после Троицы нет ли поста?» — поинтересовался я. «Петров пост». «Верно, мы никогда не повенчаемся». «Ах, и то правда, но у нас еще больше недели впереди». «Послушай, поедем завтра же. Сегодня займемся прополкой, а завтра утром отправляемся. Собери вещи в дорогу». Я дождался старосту и потребовал крестьянок до работы. а также мужика с лошадью, который мог быть возницей и отвезти нас к Табалеску за определенную плату. Весь день провел на Нивах. К вечеру нашелся крестьянин, знающий дорогу и готовый недорого услужить приказчику. Двухнедельная поездка, в которой я должен был кормить и обеспечивать ночлегом трех человек и лошадь, обошлась мне, однако, дешевле, чем я предполагал. Выехали мы на рассвете. А рано вечером, когда световой день был еще в разгаре, Архип, возница, в очередной раз остановился и попросил нас указать ему трактир с ночлегом. «Да ведь день еще!» — удивился я. «У нас часов пять есть до сумерек. Поезжай!» «Эки ты, кормилец! Не ведаешь лошадей? Не ведаешь, что коню отдых надобен!» Я не ведал, но Аня знала. «Это правда, Саша?» Лошадь не может пройти больше 50 верст за день, да еще по таким буеракам. Не то восстанавливаться долго будет, либо загонишь ее совсем. Да ведь всю дорогу мы то еле-еле, то останавливались минут на пятнадцать. Так и должно. Возница следит за дыханием животного, чередует быстрые и медленные шаги с галопом и отдыхом. Сколько лошадок скрывалось под капотом твоего автомобиля? Более трехсот. «А сейчас у нас только одна». Красавица улыбнулась. «Животное не машина, не требуй невозможного». «Да, на моей белой тройке мы домчались бы намного быстрее». «На тройке? Их же триста». Я так называл свою «Тойоту», потому что ее номер — «Архип, погоняй направо, там будет трактир купца Покатеева». Через шесть суток я оставил Анну в доме тетки-друга, чему старушка была несказанно рада, а сам наконец-то доехал до цели. Деревенские дома да и барские хоромы все были украшены березовыми ветками и цветами, уже увядшими, вероятно, по случаю прошедшего праздника Троицы. Михаил Васильевич как раз ужинал. — Батюшка ты мой! — заключил он меня в объятия. осчастливил, и как раз к трапезе ждал тебя пораньше, а венчаться со своей зазнобой расхотел? — Не расхотел, Миша. Как ты поживаешь? — Сею. Управляешься ли сам с землей Власова? — Похоже, что управляюсь. Отсеялся уже. — Скор ты, расторопен. Надобен бы мне здесь. Тиша, вели Александра Петровича накормить-напоить. Поведай же, батюшка ты мой, о своем житии. Я рассказал другу про посевную, про то, что приехал венчаться, и что Анна Николаевна осталась у тетки в ожидании. «Вот че она таится!» — возразил Михайло. «Граф еще до Севу выехал в Москву. Сын его женится. Так и Афанасий Варлаамович мыслит вернуться в Белокаменную, и поверит, что государь как давно там не живет, так и про опального боярина позабыл вовсе». «Уехал?» Смешанные чувства овладели мною. С одной стороны, радовало то, что Аня сможет успокоиться, а с другой, мой план мести становился неосуществимым. Я не забыл про него. «У меня же работа не в проворот. Земля старая, что возле деревни, выпахалась. Велел на нее навоз возить, чтобы севу прибавить. Так три дня за работой упустили. Поле из-под клевера трижды пахали, добороновали пять раз». А мужиков в тяглах прибавил, дабы на льготе не были. Ибо у Еремея два сына уже работники, у Наумки один, да два крестьянина из подрядов воротились. Надо сие в записных книгах пометить. Позабыл, вдругарь, без тебя нет того порядка в записях». У меня и вовсе вылетело из головы, что обязался вести книги учета друга моего. «Я все сделаю, Миша, главное, чтобы информация была без пробелов». «Путятьев представился. Боярский сын радостно перекрестился. «Ольга Петрова дала мне слово. На покров Пресвятой Богородицы повенчаемся!» «Поздравляю, друг! Значит, осенью станешь женатым человеком?» «Так и будет!» «Кстати, о женитьбе. Расскажи, как отыскать того батюшку, что венчает тайно. Времени у нас мало. Скоро пост. Хочу завтра же договориться и сделать дело». «Изволь, укажу его завтра вечеру. Поутру рожь сеять стану. Весной час упустишь, годом не наверстаешь, а вечера летом долгие». Да, вот еще, Миша. Я вспомнил, что из подробных посевных книг покойного помещика узнал новый способ повышения урожая. На той части подсеки, что под рожь уготована, посей с нею ячменя, а когда ячмень поспеет, его сожни, орженую озим вытрави, Таким образом, на следующий год получишь ржи сам пятьдесят или даже сам сто». «Да можно ли сие?» — подивился боярский сын. «Слово даю. Стало быть, два хлеба соберу на одной земле, да заодною работаю. Батюшка ты мой, кормилец, чем смогу отблагодарить тебя?» «Ничем, Миша, добрым словом помянешь и будет. Ты и так много мне помогаешь». Утром оглядел я с моим другом засеянные поля. Все было сделано согласно разработанному мной плану. Когда же барин приступил к севу, я вернулся домой и занялся прихода расходными книгами. Давненько я не делал таких записей. Во власовке я обязанность как-то незаметно перелегла на плечи моей будущей жены. Я пару раз проверял, как она ведет белые книги. Все было идеально». Они на аккуратность и серьезный подход к работе восхищали меня. Я мог честно признаться, что часть моей зарплаты, если таковую мне, конечно, выплатят, ибо в XVIII веке слугу запросто могли не рассчитать из-за мелкой провинности, полагая, что он и так зря весь год барский хлеб ел и приют имел. Так вот, если все же получу деньги, то часть из них будет заработана Аней. Вечером познакомился я с маленьким, достаточно молодым священником. В целом он выглядел очень пристойно, только его редкая рыжеватая борода почему-то произвела на меня отталкивающее впечатление. Почести, аванс за таинство, он принял с удовольствием и, стыдливо оговорив поминки, денежный взнос по окончании дела, назначил нам вечерний час после завтрашнего дня. Весь следующий день я провел с записными книгами и многочисленными разрозненными пометками боярского сына, сделанными на бумажных осьмушках и четвертях. Федантичность явно не являлась Мишиной характеристикой. Ранним утром мой возница был отправлен за барышней с запиской, в которой я велел Анне приехать в означенный час в церковь вместе с Марфой Федотовной, ибо требовались свидетели таинства брака. Когда мы с Мишей прибыли, женщины уже ожидали нас. Церковник повел на венчальное место и поставил невесту по левую руку от меня. По сторонам встали наши друзья. Батюшка добросовестно прочел несколько молитвословий и отрывков из Деяния апостолов из Евангелия от Иоанна. Мальчик-служка тихо и красиво спел молитву, а затем подал священнику большую чашу с вином. Служитель благословил ее и повелел нам троекратно вкусить. В полутьме церкви батюшка казался мне представительным и строгим, а обряд, совершаемый над нами, торжественным и воистину священным. Одухотворенное лицо моей молодой жены было прекрасно и спокойно. Церковник возложил покров и венцы на наши головы и трижды обвел вокруг аналоя. После позволил поцеловать друг друга и обменяться кольцами. У меня, как и у жены, было только по одному кольцу. Мы совсем не подумали о них заранее. И потому я надел на ее тонкий пальчик свой перстень, она еле удержала его от падения, а ее золотое колечко с небольшим изумрудом едва налезло на первую фалангу моего пальца. Брак есть мужа и жены сочетание и события во всей жизни, заключил батюшка. Муж да любит жену свою, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, а жена да боится мужа своего. Буде друг ко другу добры и сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Венечную память документ о бракосочетании. Записал священник имена жениха и невесты, сведения о непроведенном обыске, как будто бы он проводился. московской губернии приказчик дворянин Александр Петрович Романов, холост, вступает в первый законный брак с девицею-дворянкою его же губернии, Анной Николаевной Самойловой. На то друг друга согласно и непринужденно, с воли и благословения родителей и позволения начальства. У исповеди и святого причастия бывали ежегодно. Возраст для брака совершенный, жениху 44 года, а невесте 33 года. А ежели откроются какие препятствия, возбраняющие сие бракосочетания, зато повинные мы будем строгой казни, в чем исповедуемся. К сему обыску. руки приложили поезжание Михаила Васильевич Дмитриев и Марфа Федотовна Абашкина. Пировать мы отправились к пожилой барыне, благо Миша предусмотрительно захватил с собою вина и яство. Там и заночевали. «Саша, жизнь моя, муж мой!» Страстно целовала меня законная жена. «Люблю тебя всем сердцем!» Ежели все беззаконие, что случилось со мной, произошло для того лишь, дабы смогли мы встретиться, то пусть будет, что оно было. Благодарю Господа за нашу встречу, за покой, который поселил ты в душе моей, за заботу твою и понимание. Всегда ты можешь верить мне и знать, что в огонь и в воду пойду ради тебя, только кликни. Мне тоже хотелось сказать ей что-то такое же проникновенное и отражающее мои чувства. Но слова любви не мой конек. К тому же сладострастные желания тела делают невозможной одновременную мыслительную деятельность. Утром мы с Мишей возвращались в отчину, чтобы закончить все дела. «Да можешь ли ты еще оставаться, батюшка мой?» — спросил друг. «Верно, у самого дел не в проворот!» Я оставил наказ старости. С Дмитрием был уговор, что уеду на венчание на четырнадцать дней. Чуть побольше получается, полагаю, не критично. «Брат порядок любит, а на старосту не покладайся, ответ держать ты будешь». До самого позднего вечера просидел я со свечой над записными книгами и на другой день закончил работу и отправился к жене.